Коллежский асессор встрепенулся. «Да — Да-да, едемте к Хуртинскому, не опоздать бы. — Сначала придется к князю, — вздохнул обер-полицмейстер. Без его санкции невозможно. — Ничего, я с удовольствием посмотрю, как старый лис будет крутиться. — Дудки, ваше сиятельство, не открутитесь. — Сверчинский, — генерал взглянул на адъютанта, — мою карету да поживей. И пролетку с арестной командой. Пусть генерал губернаторскому дому за мной следует. В статском. Пожалуй, хватит троих. Я думаю, в данном случае обойдется без пальбы. И он снова платоядно улыбнулся. Адъютант бегом бросился исполнять приказ. И пять минут спустя запряженная четверкой карета уже неслась во весь опор по булыжной мостовой. Следом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 Почтительнейший извинившись перед оберполицмейстером, тем не менее весьма твердо заявил, что его сиятельства очень заняты, пускать кого-либо запретили и даже докладывать велено. Караченцев взглянул на Эраста Петровича с особенной усмешкой. Мол, пусть старик покуражится напоследок. Наконец, прошло никак не менее четверти часа, из-за монументальной раззолоченной двери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 Тут губернатор пригляделся к спутнику генерала повнимательней, удивленно заморгал. Дело в том, что Эраст Петрович по дороге на Тверскую отцепил седую бороду и парик, однако лохмотье снять возможности не имел, поэтому вид у него и в самом деле был непривычный. Владимир Андреевич неодобрительно покачал головой и откашлялся. — Эраст Петрович, я, конечно, говорил вам, что ко мне можно запросто без мундира,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 было настолько странным, что долгорукой перестал жевать и недоуменно спросил: «Да что стряслось, господа? Уж не пожар ли? Хуже, ваше высокопревосходительство, много хуже», сладострастно произнес Караченцев и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло. Фандорин остался стоять. Ваш начальник секретной канцелярии вор, преступник?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 о неблаговидном поведении господина Хуртинского, но вы не внимали. Однако мне, разумеется, и в голову не приходило, что занятия Петра Парменовича криминальны до такой степени. Генерал-губернатор выслушал эту короткую эффектную речь с приоткрытым ртом. Раст Петрович ждал крика, возмущения, расспросов о доказательствах, но князь, ничуть не утратил спокойствия. Когда обер оберполицмейстер выжидательно замолчал, князь задумчиво доживал кусок, отхлебнул кофею, потом укоризненно вздохнул. «Очень плохо, Евгений Осипович, что вам это в голову не приходило. Вы ведь как-никак начальник московской полиции, столб законности и порядка. Я вот не жандарм и делами загружен побольше вашего»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 «Не просто мздоимец, а вор или ходей?» Князь зашелестел бумажками на столе. «Вот Экиопия где-то была, письмеца моего». «Да вот», — он поднял листок, помахал издали. И ответец от графа был, «Где же он?» «Ага», — взял другой листок с монограммой. «Прочитать?» «Министр меня полностью успокоил и велел из-за Хуртинского не тревожиться» губернатор надел пенсне. «Послушайте-ка. На могущее возникнуть у вашего высокопревосходительства сомнения касательно деятельности надворного советника Хуртинского спешу заверить, что этот чиновник, ежели подчас и ведет себя труднообъяснимым образом, то отнюдь не из преступных видов, а лишь выполняя секретное государственное задание сугубой важности – о чем ведомо и мне, и его императорскому величеству. Посему хотел бы успокоить вас, дрожайший Владимир Андреевич, и особо оговорить, что задание, исполняемое Хуртинским, никоим образом не направлено против... М -м -м, ну да это уже к делу не относится. В общем, господа, сами видите, если здесь кто и виноват, то отнюдь недолгорукой а скорее ваше, Евгений Осипович, ведомство. Разве у меня могли быть основания не доверять Министерству внутренних дел? От потрясения обер оберполицмейстер потерял выдержку и порывисто поднялся. Протянул руку к письму, что было довольно глупо потому, как в столь серьезном деле мистификация исключалась. Слишком легко проверить. Князь благодушно протянул листок к рыжему генералу.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 Затем мы к вам, Владимир Андреевич, и п пришли. Совершенно иным, чем прежде, тоном, молодцевато, почтительно, обер-полицмейстер осведомился. Разрешите исполнять ваше высокопревосходительство? Конечно, голубчик, кивнул долгорукой. Уж он, негодяй, за все ответит. По длинным коридорам шли быстро. Сзади громыхали в ногу агенты в штатском. Раст Петрович не произнес ни слова и вообще старался на Караченцева не смотреть. Понимал, как мучительно тот переживает свое поражение. А еще более неприятный и даже тревожный факт, оказывается, есть какие-то тайные дела, которые начальство предпочло доверить не московскому оберполицмейстеру, а его извечному сопернику, начальнику секретного отделения губернаторской канцелярии. Поднялись на второй этаж, где располагались присутствия. Эраст Петрович спросил дежурившего у входа служителя, здесь ли господин Хуртинский. Выяснилось, что у себя с самого утра. Караченцев воспрял духом и еще больше ускорил шаг. Несся по коридору пушечным ядром. Только шпоры позвякивали, да постукивали аксельбанты. В приемной начальника секретного отделения было полным-полно посетителей. «На месте?» — отрывисто спросил генерал у секретаря. «Так точно-с, ваше превосходительство. Однако просили не беспокоить. Прикажете доложить?» Оберполицмейстер отмахнулся, оглянулся на Фандорина, улыбнулся в густые усы и открыл дверь. Сначала Эрасту Петровичу показалось что Петр Парменович стоит на подоконнике и смотрит в окно. Но уже в следующее мгновение стало ясно. Не стоит, а висит.